Королевство Рейн, северный тракт. На рассвете карета, в которой дремала Лилайна, внезапно остановилась. Это разбудило девушку. "Я ничего об этом не знаю", ругался громко Ренар. "Но я должен увидеть принцессу", возразил кто-то совсем юным, ломающимся голосом. "Мне велено её защищать. Но мне сказали, что если я скажу ей, что меня прислал ветер, она всё поймёт". «Ветер?» — переспросил Реннер, у которого с древней Иштарским проблем не было. Лилайне тоже все сразу стало ясно. Она сама выскочила из кареты, поражаясь в виду мальчишки верхом на гнедом жеребце. «Что случилось?» — спросила она взволнованно. «Почему он прислал тебя?» «Он сказал, что не может. Верхом. За вами!» — смущенно пробурматал мальчик. «А мне надо, чтобы вы надели мужское платье и...» «Что?» — ряпнул Реннер. «Ты вообще кто такой?» Меня Лими зовут. Я в храме служу. Чуть не плача пробормотал мальчик, а потом опомнившись, стал рыться в карманах, достал письмо и протянул его старшему командиру. Тут написано что-то, я не знаю. Я не читал, там печать стоит, так что я не вру, тараторил он испуганно. Рендер схлопнул печать и открыл письмо. Вот с этого и надо было начинать, рявкнул он, с трудом сдерживая желание выпороть мальчишку, который столько времени мучил его бесполезным лепетом. спешившись, ренар дал письмо принцессе. Я плохо понимаю, что всё это значит, но это его почерк. Лилейна кивнула, смощана понимает, что впервые видит что-то написанное рукой собственного мужа.